Едва устояв на скользком булыжнике, Ваймс оперся рукой о стену и возрился на библиотеке. В данный момент он переживал нечто близкое к потрясению. Правда, ему повезло, другие люди переживали это потрясение в гораздо более неприятных обстоятельствах. Обычно подобные обстоятельства складывались, если кому-нибудь вдруг приходило в голову начать свару в залатанном барабане, в то время как библиотекарю хотелось осушить свою кружечку в тишине и спокойствии и поразмышлять о жизни. А вообще это потрясение заключалось в том, что библиотекарь может и похож на набитую резиновую грушу, только груша эта набита не чем-нибудь, а сплошными мускулами. «Это было поразительно», — наконец выговорил капитан. Его взгляд упал на перекрученные прутья. В глазах у Ваймса потемнело. Ты случаем не знаешь, где Вонс? – спросил он. И Ик. Библиотекарь сунул ему под нос изорванный кусок пергамента. с трудом разобрал слова. Угодно повелеть? Принимая во внимание, как пробьет полдень, девица чистой и высокого роду соглашение между правителем и горожанами. В моем городе прорычал он. «И это творится в моем городе? Черт бы его побрал!» Обеими руками он схватил библиотекаря за шерсть на груди и поднял орангутана на уровень глаз. «Сколько сейчас времени?» — рявкнул он. «О-ок!» Длинная покрытая рыжей шерстью рука развернулась, тыкая пальцем вверх. Взгляд Ваймса последовал в указываемом направлении. Солнце очень смахивало на небесное тело, которое почти достигло пика своей орбиты и теперь предвкушает долгий ленивый спуск под одеяло сумерек. — Этого я не допущу, тебе понятно? — проорал Ваймс, продолжая трясти орангутана. Оок, библиотекарь указал на землю. — Что? Ах да, прости! Ваймс наконец опустил орангутана, который, впрочем, разумно решил не раздувать проблему. Человеку, рассерженному настолько, что он сам, того не замечая, поднимает 300 фунтов живого орангутаньего веса, такому человеку лучше не говорить ничего лишнего. Вайм соглядел дворик. — Отсюда как-то можно выбраться? — спросил он. — Я имею в виду не по стенкам. Не дожидаясь ответа, он принялся исследовать дворик. Наконец ему попалась узкая грязная дверь, которую он немедленно вышиб ногой. Она и так не была заперта, но он все равно вышиб ее ногой. Библиотекарь, слегка опираясь на костяшки, следовал по следам Ваймса. За дверью оказалась кухня, почти покинутая. Персонал, в конце концов, не выдержал и решил, что предусмотрительнее будет воздержаться от работы в заведении, где имеется рот размером в человеческий рост. За столом сидели двое дворцовых стражников и жевали холодный обед. «Слушайте», — сказал Ваймс, когда стражники полуприподнялись. «Я не хочу». Но они, похоже, ничего не желали слушать. Один из них потянулся за арбалетом. «Ну и черт с вами!» Ваймс схватил с ближайшего кухонного стола мясной нож и метнул. «Метание ножей требует искусства, и даже если вы им овладели, надо еще, чтобы повезло с ножом. Иначе он делает именно то, что сделал нож Ваймса, а именно – улетает в неопределенном направлении». Уворачиваясь от ножа, стражник с арбалетом наклонился в сторону, потом выпрямился и уже было прицелился – Но тут обнаружил, что спусковой механизм бережно блокируется чьим-то сиреневым ногтем. Стражник оглянулся. Библиотекарь стукнул его прямо по макушке шлема. Другой стражник попятился, бешено размахивая руками. «Нет-нет-нет!» — запричитал он. «Мы просто не поняли друг друга. Извините, извините, что вы там говорили? Ой, какая симпатичная обезьянка!» «О, боги!» — вздохнул Ваймс. «Зря ты его так назвал!» Игнорируя последовавшие затем вопли ужаса, он принялся осматривать полки и столы, пока не нашел огромный нож для разделки туш. Мечи ему никогда не нравились, как-то неуверенно себя с ними чувствуешь. Однако нож для разделки туш — дело другое. В нем есть вес, у него есть цель. Меч бывает овеен орелом благородства. Если, конечно, не принадлежит тому же шнопсу. тогда в нем больше ржавчины, чем чего бы то ни было еще — Зато нож для разделки туш обладает огромной практической ценностью. Он очень быстро рубит на мелкие кусочки. Оставив за спиной наглядный урок биологии, заключавшийся в том, что ни одна обезьянка не способна поднять человека в воздух и трясти его, держа за щиколотки, Ваймс нашел весьма многообещающую дверь и поспешно открыл ее. Она вела на большую, мощенную булыжником площадь рядом с дворцом. Быстро сориентировавшись, он в воздухе над головой Ваймса что-то грохнуло. А затем с небес обрушился ветер, сбивая его с ног. Король Ангморпоргский, расправив крылья, сделал плавный разворот и приземлился на дворцовые ворота. Когда он переступил с лапы на лапу, когти его оставили в камне глубокие шрамы. Солнце заиграло на аркообразной спине. Дракон вытянул шею, с ленивым ревом спустил шквал пламени и вновь поднялся в воздух. Ваймс издал горлом животный, млекопитающий животный звук, и пустился бежать по опустевшим улицам.